Глава 20. Рейчел выбрала из двух зол меньшие и спустилась к завтраку. Если она позавтракает вместе со всеми, то разом покончит с вопросами, а оставшись наверху, вынуждена будет терпеть расспросы всех по очереди: Эрнеста, Мэйбл, Эллы, Космоу и Ричарда. Поэтому она слегка подрумянила щуки и спустилась вниз, надеясь на лучшее. Разумеется, ее засыпали вопросами. Арнес был одержим желанием установить точное место, откуда она упала. Из ложек и вилок он выложил на столе линию скалы, домик няни обозначил чашкой, а ограду кусочками сахара. "Когда ты вышла от няни, у калитки ты должна была включить фонарь. Ты его зажгла? Батарейка села", сказала Реч. Элла Компертон кашлянула. "Ну, Рэйчел!» Надо было проверить, работает ли батарейка, прежде чем отправляться по такой опасной дороге. Эрнес переключил внимание на себя. С хорошим фонарем вряд ли эту дорогу можно назвать опасной. Фонарь оказался негодным. Если бы я это знала, то ни за что бы не рискнула идти по скале. «Не понимая, почему ты не захотела вернуться на машине, раздраженно сказала Мейбл. Шофёр мог бы встретить мисс Сильвер, а потом заехать и за тобой. Рэйчел почувствовала, что краснеет. Но я люблю ходить пешком, возразила она, подумав, догадывается ли кто-нибудь, что она любит ходить пешком, потому что ее иногда провожает Гейл Брендон. Но не без фонаря же, воскликнул Марнес. А что, батарейка села совсем? Почти. Из-за газеты Daily Mail выглянул Ричард. Но я же вчера утром вставил новую батарейку. Я помню, сказала Рэйчел. Космофрит, опустив таймс, мудро заметил: "Значит, дорогая, ты взяла не тот фонарь". Батарейка немедленно стала предметом обсуждения. Кончилось тем, что Космос со смехом провозгласил, что виновный немедленно должен дать показания. Он вышел в холл и возвратился с фонарем. несколько раз включил его и выключил. "По-моему, дорогая, с ним все в порядке. Хорошо, что ты не выронила его, когда упала". В дневном свете, конечно, не так хорошо видно, но батарейка кажется очень даже ничего. Я сейчас проверю ее в шкафу. Немного погодя из-за полуприкрытой дверцы шкафа послышался его голос. Ричард, иди взгляни, Рэйчел, ты тоже посмотри. Батарейка в полном порядке. Рэйчел подошла к шкафу и увидела яркий луч и ослепительный круг света. Видишь, дорогая, фонарь прекрасно работает. Но вчера он так не светил, а задачана сказала речью. Она вернулась за стол. Эрнест тотчас продолжил свои рассуждения. Допустим, ты дошла вот до этого места. Первый кусочек сахара обозначает начало ограды. Сколько еще ты прошла, когда упала? Каждый кусочек сахара равняется примерно метру. Право я не знаю, Эрнест. Он укоризненно глянул на нее поверх перекосившегося пенсне. Но, Ричард, дорогая, хоть какое-то представление ты имеешь? Я же не требую от тебя точности. Мы же не в суде. но хотя бы приблизительно ты сказать можешь? Не хочется, Эрнест. я бы предпочла больше не думать об этом. И не говорить, добавил Космофрид. И правильно, дорогая. Слава богу, ты осталась невредима, и незачем гадать, что да как могло бы произойти. Элла Компертон отодвинула стул и встала. Мне кажется, не стоит поднимать столько шума из-за пустяков. Я вот на днях тоже упала и сильно ушиблась. Ну и что с того? Не знаю, как вы, а я иду писать письма, а потом прогуляюсь. Каролина, мне кажется, тебе тоже не мешает подышать свежим воздухом. Ты что-то очень бледна? Каролина поедет со мной в Лэдлингтон, сказал Ричард. Возможно, Каролина испытала облегчение, но неблагодарность». Выражение беззащитности, побудившее Ричарда прийти ей на помощь, не исчезло, а оно только глубже спряталось в ее глазах. И в они вышли вместе. "Можешь никуда не ехать", сказал он ей. "Я не хочу тебе докучать". "Дело не в этом, мне надо уложить вещи", она свернула с лестницы, но Ричард ее догнал. "Что это значит? Зачем тебе складывать вещи?" "Мне кажется, мне нужно уехать". Что это ты имеешь в виду? Зачем тебе уезжать? Уеду я. Нет, со чаем в голосе воскликнула она и побежала наверх. Рэйчел отдала распоряжение экономке и вернулась к себе. В гостиной её ждал Ричард. Он стоял у окна. "Почему Каролина уезжает?" сразу спросил он. Беспокойство, прозвучавшее в его голосе, передалось и Рэйчел. У неё тревожно сжалось сердце. Я не знала, что она уезжает. Вы поссорились? Ричард был бледен. Послушай, Рэйчел, Ты, конечно, знаешь о моих чувствах к Каролине, да и все знают, я их не скрывал. Каролина давно уже для меня много значит, я только ждал, пока буду в состоянии. Я понимаю. Так что же все таки произошло?